Из специального досье 14-го главного управления ФСБ ЧГУ. Большаков Андрей Николаевич, 1966 года рождения, русский, кличка Крошка. Родился в городе Чжаланьтунь, Китай. Женат с 1987 года. Жена Мария Анатольевна Чистякова. 64-го года рождения. Сын Егор, 93-го года рождения. Отец Большаков Николай Иванович, русский, полковник инженерных войск. Мать Рубцова Зоя Никитична, русская, врач. Среднюю школу закончил в Челябинске. В 83 поступил в высшую школу КГБ. С 88-го в штате 9-го главного управления, в 90-м завербован, в 91-м официально переведен в штат ЧГУ, с 91-го по 94-й спецучилище ЧГУ, присвоено звание капитан, с 95-го по 97-й Чечня, возглавлял группу спецназа, сентябрь 97-го, Вместе с группой выведен из личного состава ЧГУ за нарушение воинского устава, официально в розыске. Особая характеристика – раскрытие латентной энергии организма с помощью алкоголя. Большаков возражает против изучения этой своей особенности. Умение подчинять себе людей, организовывать и проводить сложнейшие спецоперации – Выдающиеся аналитические способности. Коэффициент экстрасенсорного восприятия опасности 0.94. Более высокий коэффициент не зафиксирован ни у одного человека в мире. Подвал производил сильное впечатление и глубиной, и территорией на добрый квартал, в самом центре Москвы. Кому это раньше принадлежало? Двух ответов на этот вопрос быть не могло. Подземные спецсооружения столицы, которые так любил обустраивать отец народов, находились исключительно в ведении НКВД. И где оно теперь, это ВЧК КГБ? Почему ушами хлопает? А подвал-то хорош. Особнячок над ним, как капитанский мостик над огромной подводной лодкой. В подземелье располагались всякие офисы, небольшой конференц-зал, лаборатории, склады, просторная столовая, скорее похожая на ресторан, спортзалы, сауна с 25-метровым бассейном, огромный, отлично обустроенный тир. Не хватало разве что конного манежа, да еще, пожалуй, танкодрома для полного счастья. И что характерно, все эти помещения были обеспечены прекрасной вентиляцией, кондиционированием и высококачественной имитацией дневного света. А помимо лифта, на котором они и приехали, имелись еще массивные железные двери, как у шизовых камер, выводящие, надо полагать, в туннели метро, для доставки грузов и на случай экстренной эвакуации. Из пятерых, прежде всего, попросили раздеться, принять душ для бодрости и выдали грамотные спецназовские комплекты. Комбезы с веревочной сеткой, защищающие от прилипания к телу, легкие и прочные ботинки, очень компактные бронежилеты из неокевлара, шлемы с забралом, все по-взрослому. Одежду цивильную сдали на склад по описи, пока ребята мылись. Карманы и швы были, надо думать, тщательно проверены. Да только нечего там было искать. Их же всех повыдергивали из дома, до да с отдыха, кроме циркача, про которого так было все известно, и шкипера, сдавшего, естественно, свое табельное оружие. Стволы выдали, может, и не новейшие, но вполне серьезные и удобные кедры. Поразил боекомплект, рассчитанный, вне всяких сомнений, на многочасовой бой. По четыре лимонки на каждого — это тоже было немало. После такого казалось особенно интересным выслушать непосредственно боевую задачу. Однако ситуация складывалась дурацкая. Инструктировать группу спецназа поручили одному из замов Мышкина, скромно назвавшемуся майором Платоновым. Одетый в камуфляж, но без погон, лет пятидесяти. Смешно в таком возрасте иметь звание майора. Но юркий, сноровистый, гибкий, по-спортивному крепкий Платонов постоянно был вызываем то наверх, то еще куда-то в связи с последним убийством в Турции. Эдик Свирский оказался, если и не впрямую, человеком убитого Никеева, то, вне всяких сомнений, фигурой очень значительной для всей конторы. И как же это угораздило Фила познакомиться с таким человеком именно сейчас? за несколько дней до срочного вызова в Москву и до заказного, вне всяких сомнений, убийства. Неужели простая случайность? Или? Этот вопрос не отпускал крошку ни на минуту. Но вообще-то сейчас он уже думал над другой загадкой. Он все смотрел на псевдомайора Платонова. Полковник он, как минимум, видно было невооруженным глазом. и мучительно вспоминал, где они могли видеться — в Чечне, в Паланге, на Таймыре, в Венгрии. А потом Платонов появился в очередной раз, сдернул трубку аппарата, стоящего посреди стола, и вдруг заговорил по-польски. Крошка не знал польского, но смысл беседы едва ли был секретным. А она велась в открытую, да еще так громко, эмоционально, дело было в другом, в естественной ассоциации. Андрей теперь с абсолютной точностью вспомнил, где видел этого человека. И сразу ему сделалось кисло. «Вот тебе и майор Платонов!» «Из них пятерых, еще только Борис!» Мог знать в лицо знакомого незнакомца. Ну, крошкой шепнул циркачу на ухо. — Ты раньше встречал здесь этого хмыря? — Никогда. — Но ты узнаешь его? — Кажется, узнаю, — ответил циркач нерешительно. Говорил он еще более тихим, практически неслышным шепотом. Борька этим своим умением славился еще в военном училище, где просыл величайшим мастером подсказок. И псевдо-майор Платонов действительно ничего не услыхал, не мог услыхать, если он продолжал пшикать с невероятной экспрессией. — Вроцлав, правильно? — спросил циркач. — И звали его гном. Эльф — Эльф, — поправил крошка. Но оговорка прекрасная, я так и передам. И вот теперь ты мне скажи, кто же кого завербовал? Мышкин этого гнома или гном всю эту шайку одним махом? А в решающий момент явился сюда сам, собственной персоной? Циркач не успел ответить, потому что майор Платонов... Закончил трепаться с польским другом и объявил. — Ну, все, начинаем. И они начали. Задачка-то была, ого-го, взять штурмом ночью чью-то дачу в Вязниковском районе Владимирской области на берегу Клязимы. Майор выдал всем карты полукилометровки, а на доску повесил план-схему объекта. не слабая оказалась дача с кпп с двойным забором внешне проволочный с колючкой током внутренний железобетонный уходящий на два метра вглубь и соединенный с фундаментом главного здания ворота такие что никаким джипом с налету не пробьешь тут хоть хвалеенный американский хаммер гони все одно непременно в смятку Не дача, а прямо командный пункт штаба армии. Охрана, не считая дежурного наряда из трех бойцов на КПП, 16 человек с подготовкой уровня областного ОМОНа. У всех калаши. Плюс три 12-мм пулемета, один РПГ-7 и одна противотанковая пушка. Кто они? «Эти ребята в охране?» — спросил Крошка. «Я понял ваш вопрос», — кивнул майор. «Вам не хочется стрелять на поражение по своим. Но это не ментура и даже не ГБ. Это собственная служба безопасности мафиозного клана, называющего себя «Корпорация Феникс». То есть наших главных даже не конкурентов, а врагов. Да, они тоже делают вид, что торгуют. У них даже есть какая-то сеть. Но в действительности зарабатывает фирма только на вымогательстве. Последовательно ставит палки в колеса любому благому начинанию, связанному с рынками. Так вот. Возвращаюсь к ребятам из персональной охраны президента корпорации «Феникс». Кто из них где и кем служил раньше – это личное дело каждого. Сегодня все они служат только «Фениксу». Знали, на что идут и чем собираются заниматься. И учтите, необстрелянных солдатиков-первогодков там не будет, это уж точно. Кстати, ваше право не убивать никого вообще. Если сумеете, даже хорошо. Это всегда хорошо. Задача в другом — захватить в заложники хозяина дачи, то бишь президента корпорации. — Да это не дача, а какой-то дворец Амина, — проворчал Шкипер с такой солидностью в голосе. Будто сам и сражался в семьдесят девятом в славной команде полковника Бояринова. — Похоже, — согласился майор, — сравнение вполне удачные Так вот, не мне вам напоминать, какими скромными силами был взят тот дворец, да и сам Амин. — А как мы узнаем нашего Амина? — поинтересовался Пиндрик. вам покажут фотографии и даже видеопленку хорошо крошка перешел к главному к стратегии так и мы будем брать эту крепость в пятером с пятью кедрами стреляя из под локтя почему из под локтя удивился платонов а так ради понта с вызовом ответил за крошку циркач но в пятером это — Все равно дохлый номер. — У вас будет огневая поддержка сзади. И еще у вас будет танк. — он Так бы сразу и сказали, — обрадовался крошка. — Какой именно танк? — Т-80 подойдет вам? — Хреновая машина, — угрюмо отозвался Пинрик. — Хреновая? — удивился майор. — Он смотрел... Персонально на Пиндрика, из-за маленького роста, сочтя его главным танкистом. — А вы бы предпочли Лекалерк? — Да нет, — ответил за Игоря Шкипер. — Мы патриоты. Он-то прекрасно понял, что имел в виду Пиндрик, и обстоятельно пояснил. — Восьмидесятый — это могучий, красивый зверь. Водил я его и не раз. Но беда в другом. Он сделан для танковых сражений. Броня против брони. А когда ты наскакиваешь на мину, особенно свирепые эти итальянские, черт, забыл, как называются, короче, башню заклинивает, и через передний люк невозможно вылезти, потому что ствол слишком низко и крышку не пускает. «Получается, гроб на колесах, а не машина?» «Так что мы предпочли бы Т-90. В нем эту ошибку уже учли». «Ну, ребята, из-за последней модели нам бы пришлось дергать одного человека, которого дергать совсем не стоит. Обойдетесь. Тем более, что противотанковых мин там не будет стопудово». Платонов добавил для убедительности словечко из молодежного жаргона. Там просто никто не ждет никакого танка. — Хорошо, обойдемся, — легко согласился Крошка. Это был нормальный разговор.